Глава седьмая Но ни Тилли, ни мой почтальон ничего не знали об этом украшении. Женщина даже побоялась взять его в руки. «Странный он какой-то. У меня от этого перстня мурашки по всему телу. Выбросьте его подальше, леди Рене». «Ты в своем уме, Тилли?» Балрик выторщил на нее глаза. «Ты представляешь, сколько он стоит? Это ведь целое состояние!» «Нехорошая вещица, и всё тут!» — гнуло своё Тилли, возвращаясь на кухню. «Может, он вообще проклят? Я уверена, что так и есть!» «Не слушайте её, леди Рене! Я попробую узнать хоть что-нибудь об этой вещи, а вы пока спрячьте украшения!» — сказал почтальон, отмахиваясь от женщины. Тилли — ужасная трусиха. «Спасибо!» Я посмотрела на Рубин, и мне показалось, что он подмигнул мне красноватым отблеском из своих тёмных глубин. Но не говори, что я нашла его, пусть это пока будет нашей тайной. «Само собой, разумеется». Балрик заговорщицки улыбнулся мне и пошёл записывать в расчётную книгу, сколько сегодня почта заработала на доставке Телеграм. Я же направилась на кухню, чтобы попросить Тилли приготовить мне чай. Возможно, он успокоит мой взбунтовавшийся желудок. Да и пришло время принять лекарства. А я вам говорила, никто меня не слушает. Тиля засуетилась у очага, ворча себе под нос. Рано еще бродить по городу. Хотите упасть в обморок прямо на улице? Я присела на стул и, откинувшись на спинку, прикрыла глаза. На кухне пахло ванилью, корицей и гвоздикой, напоминая мне ароматы кондитерской в центре Москвы но в душе ничего не шевельнулось. Я не хотела домой. Меня там никто не ждал. «Тилли, нагрей мне сегодня побольше воды. Я хочу искупаться», — сказала я, вспомнив, что с утра решила заняться этим вопросом. В конце коридора я обнаружила комнату для мытья, в которой стояла сидячая ванна, а на полочках лежали брусочки мыла. Мытьё в тазу, да ещё холодной водой, точно не добавляло энтузиазма. «Что?» Я услышала, как у неё что-то со звоном выпало из рук и открыла глаза. «Леди, вы сказали нагреть вам воды для мытья?» «Именно это я и сказала. Я поднялась, чтобы помочь Тиле убрать осколки разбитого блюдца. А что такое?» да мы не моются в тёплой воде. Вы ведь прекрасно это знаете, леди Рене». Женщина испуганно смотрела на меня, пока я собирала веником осколки. «Что это вам в голову взбрело?» «Ничего особенного. Я просто хочу мыться в тёплой воде», — ответила я, выпрямляясь. «С этого дня в этом доме все будут мыться в тёплой воде, и ты в том числе». «О-о-о!» женщина рухнула на стул, и я даже подумала, что ей стало плохо. «Тилли, что с тобой?» «Леди Рене, вы даже не представляете, что сделали для меня!» Она схватила меня за руки. Сил нет уже никаких. Я ведь, признаюсь, вам грешила, грела себе водичку. Но как только вы приехали, боялась, что вы разозлитесь. Вот отлично. Это будет нашей тайной. Я облегченно выдохнула. Слава богу, с этим проблем не будет. Зазвенел дверной колокольчик, и я услышала женский голос с немного визгливыми нотками. «Балрик, где Лидерне? Она нужна нам срочно!» «Сёстры Кристал», — недовольно прошептала Тилли, поднимаясь со стула. Её глаза забегали, а руки принялись теребить фартук. Сейчас опять начнут выказывать своё недовольство. Я выглянула из кухни и увидела трёх молодых женщин, стоящих у почтового прилавка. Интересно, кто это? «А вот и вы. Добрый день!» Одна из них помахала мне рукой. «Лидерная, мы снова по поводу посылки с нашими специями». А что с ней? Я подошла к прилавку и с любопытством посмотрела на них. Это были женщины лет тридцати или чуть старше, удивительно похожие между собой. Даже их одежда выглядела одинаково. Платье зефирки с розовыми воланами, шляпки с перьями и искусственными фруктами и блестящие редигюли. Внешность этой троицы тоже казалась чересчур сладкой. Бобрысые кудряшки Голубые глаза, губки бантиком и розовые щёчки-яблочки. Женщины явно не брезговали пользоваться косметикой. «Её до сих пор нет!» — воскликнула та, что стояла посередине. «Это уже выходит за все рамки. Ледеранэ, при всём уважении к вам и к вашему покойному батюшке, но мы вынуждены написать жалобу на работу почты». Я слушала её, а сама размышляла. «Если посылки не было на почте, «Значит, это не наша вина. Тогда какие могут быть ко мне претензии?» «Вы уверены, что посылка уже отправлена?» — вежливо поинтересовалась я. «На ваше имя ничего не приходило. Её нет здесь». «Прошло слишком много времени после нашего заказа. Посылка должна была уже прийти», — гневно произнесла женщина, но её остановила сестра. «Милли, успокойся, ты слишком возбуждена». «Рокли, но я хочу свои специи!» Не унималась та, постукивая пальцами по прилавку. Она взглянула на меня и сказала, «Леди Рене, может, вы посмотрите получше?» «Вся корреспонденция перед вами». К нам подошёл Балрик и указал на стеллаж. «Сегодня уже все посылки доставлены по адресам. Здесь только газеты и журналы, за которыми приходят лично». «А может, вы потеряли ее?» Милли пристально посмотрела на меня. «И не хотите возмещать нам убытки?» «Я еще раз повторяю, ее здесь нет», — терпеливо ответила я. «Как только посылка придет, мы сразу же доставим ее вам». «Почему ты молчишь, Салли?» Она повернулась к третьей женщине. «Что за отношение к клиентам?» «Мы еще немного подождем». «Но потом не обессудьте, леди Рене», — та надменно приподняла брови. «Если из-за вас наши покупатели останутся без сладостей в карнавальную ночь, мы станем жаловаться». «Вам же сказали, что посылку принесут, как только ее доставят на почту», — раздраженно повторил Балрик. «Всего доброго, дамы». Женщины окинули его возмущенными взглядами и быстро покинули почту. «Какие неприятные особы!» — проворчал Балрик. «Как будто нам нужна их проклятая посылка. А ведь они точно пожалуются. Мало нам проблем». «Действительно, сейчас это было ни к чему. Но в чём здесь наша вина?» И тут я услышала приглушённый всхлип. Мы с Балриком переглянулись и пошли на кухню. Тилли стояла у печи, спрятав лицо в фартук. Её плечи часто вздрагивали, и я поняла, что она плачет. «Тилли, что случилось?» Балрик приблизился к ней. «Почему ты плачешь?» «Это всё из-за меня», сказала она, не поднимая лица. «Я во всём виновата». «В чём ты виновата?» Почтальон приподнял её лицо. «Тилли, что то с посылкой сестёр Кристал? Я прав?» «Я... я просто хотела посмотреть. От неё исходил такой аромат» схлипнула женщина. «Вы как раз обедали с леди Рене, а я не удержалась и взяла ее в руки. Я сама не понимаю, как развязалась эта проклятая бечевка, а сургуч рассыпался на мелкие кусочки». «Где ее содержимое?» спросила я. И она указала на деревянное ведро, прикрытое крышкой. «Он там! Какой стыд! Какой стыд!» Но меня не оставляла надежда. Может, там что-то сохранилось, тогда ситуацию можно было исправить. Но, увы, в ведре вместо различных специй лежал порошок непонятного цвета, смешанный с мусором. От него исходил приятный, но абсолютно незнакомый мне аромат. «О, нет!» — услышала я за своей спиной голос Балрика. «Только не это! Тилли, ну как же так?» Женщина снова расплакалась, а я медленно опустилась на стул. Это был ещё один повод для лорда Коллмана. Как же это исправить? Но сдаваться я тоже не собиралась. Всегда можно найти выход. В любой ситуации. «Тилли, прекращай плакать», — громко сказала я, и женщина моментально затихла. «Кто-нибудь знает, какие там находились специи?» «Если только примерно». Она присела рядом, глядя на меня с надеждой. «Венерины губы и месмия точно были, а остальных я и не знаю. Это очень дорогие специи, специально для кондитеров». «Балрик, ты сможешь узнать о содержимом посылки?» Я подняла глаза на почтальона. «Мы не должны дать повод лорду для продажи почты». «Я постараюсь узнать немедленно леди Рене». Он склонил голову и вышел из кухни. Через минуту раздался звон колокольчика. Итак, первое настоящее испытание.